добродушно отбояривался Хэнк. «Я тут за последние дни на всю жизнь нагулялся». И он склонил голову на бок, лукаво поглядывая на Сент-Джеймса. «Вы подсунули нам неправильную карту, приятель. Если бы моя горошинка не следила за дорожными знаками, мы бы до самого Эдинбурга доехали». Он произносил «Эдя Берх». — Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Мы прибыли как раз вовремя, чтобы показать вам то страшное местечко. — Спасения нет. Придется следовать за ними. — Страшное местечко? — переспросила Дебора. Опустившись на колени, она укладывала свое снаряжение в большую сумку. — Забыли про того младенца? — терпеливо напомнил Хэнк. «Конечно, если учесть, чем вы двое тут занимались. Похоже, эта история с младенцем вас ни чуточки не напугала». Он плутовски осклабился. «А, младенец!» — рассеянно отвечал Сент-Джеймс, поднимая с пола собранную Деборой сумку. «Ну, наконец-то вспомнили!» — похвалил его американец. «Сначала-то вы малость рассердились, — что я нарушил ваше уединение. Но теперь вы снова у меня на крючке, а?» «Да уж», — подтвердила Дебора, хотя мысли ее блуждали далеко. Как странно, как внезапно все произошло. Она любила его, любила с самого детства, но лишь в один ослепительно яркий миг поняла, что все изменилось, что все теперь у них пойдет иначе, не так, как прежде. В одно мгновение Саймон перестал быть просто милым юношей, чье присутствие всегда наполняло ее сердце радостью, и сделался возлюбленным, один взгляд которого пробуждал в ней страсть. Господи, Дебора, ты скоро свихнешься от желания, пожурила она себя. Дебора, окликнул Сент Джеймс, услышав шаловливый смешок жены. Хэнк фамильярно ткнул его локтем в бок. — Не обращайте внимания на молодую, — посоветовал он. — Все они поначалу стесняются. И он возглавил экскурсию, целеустремленный, словно Стэнли в поисках Ливингстона, подавая порой команду жене. — Вот это, — сфотографируй Горошина, — щелкни. — Извини, дорогая. — пробормотал Сент-Джеймс, и они поплелись вслед за американцами по полуразрушенному залу, затем через двор и во внутреннее помещение монастыря. Я надеялся, что услал его хотя бы до полуночи. — Еще пять минут, и он застал бы нас с тобой в самый разгар. — Подумать только, — расхохоталась она, — что если бы и в самом деле Саймон, как бы он заорал? — Щелкни, горошина, и наша сексуальная жизнь была бы навеки загублена. В глазах Деборы скакали чертики, волосы отливали золотом в лучах предзакатного солнца, пряди небрежно развивались вокруг ее шеи, у плеч. Сент Джеймс тяжело, как от физической боли вздохнул. — Надеюсь, все обойдется, — угрюмо промолвил он. Страшное местечко находилось в Ризнице. Здесь уцелел лишь узкий коридор, давно лишившийся крыши, заросший травой и полевыми цветами. Четыре ниши глубоко врезались в стену.